Величие замысла Из «Моц» Иосифа часто цитируют «Главное — это величие замысла». Судя по всему, это пошло от Ахматовой. Видимо, как-то году в 63 Иосиф сказал это в разговоре с нею, и на Ахматову несколько туманная фраза произвела большое впечатление. Она потом все вспоминает ее на все лады в письмах Иосифу в ссылку в записной книжке надо бы сказать не фраза, а оракул, и, соответственно, не туманная, а суггестивная, потому что дано символическое высказывание, и мы вольны толковать его по-своему. Гордин мимоходом связывает это с Пушкинским «Единый план ада есть уже плод истинного гения». Я думаю, что увеличие замысла действительно литературный генезис, но другой. Знаменитое место в 104 главе Моби Дика о возвеличивающей силе богатой и обширной темы. Мы сами разрастаемся до ее размеров, пишет Мелвилл, напоминающий Достоевского многословием и проницательностью. Для того, чтобы создать большую книгу, тут переводчик не точен, надо было перевести «Грет» как великую. Надо выбрать большую, великую тему. Большая тема почти синонимично величию замысла. Моби Дик был написан в 1851 году, а по-русски впервые вышел в переводе Инны Бернштейн в 1961, через 110 лет. По воспоминаниям Гарри Воскова, Иосиф тогда же с большим энтузиазмом рекомендовал ему эту книгу. Там еще есть глава трактат о белизне, тоже, по-моему, крепко запомнившаяся Иосифу. Белизна является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит углублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий. Между прочим, и мы сами разрастаемся до ее размеров, очень иосифская мысль. Я когда-то переводил на русский less than one» и после долгих размышлений остановился на буквальном переводе титульного парадокса «меньше, чем единица». Я помню, почему я так сделал. Я убедил себя, что и по-русски единица в определенном контексте имеет то же значение, что местоимение сам. Это было непростительной ошибкой. Перевести надо было по смыслу. Меньше самого себя. One – человек, сам. Is less than – меньше, чем. One – он сам. В том-то все и дело. По Иосифу, что хотя произведение – лишь часть человека, отделившаяся от своего Творца, Но человек, закодированный в собственном произведении, лучше, больше, чем автор, как житейская личность. Это тоже не новая мысль. Что-то сходное, видимо, ощущалось и говорилось от века. И не только пока не требует поэта, но даже небольшой, милый поэт Полонский объяснял, что переделывает на старости лет ранние стихи, потому что ему кажется, что если стихи становятся лучше, он сам становится лучше. Новых истин нет. Цель поэзии — поэзия, — говорит Пушкин, прибавляя, как говорит Дельвик, и прибавляя, если не украл этого. Мысль, зерном запавшая в сознание Иосифа при чтении Моби Дика, проросла. Главное — величие замысла.